Глава 17. Этот тоннель был в разы уже и первого, основного, и второго, по которому мы шли после того, как наткнулись на обвал. Кое-где он сужался настолько, что приходилось протискиваться боком, где-то приходилось пригибаться, чтобы пройти подрезка опустившимся сводом, где-то натурально протискиваться на четвереньках. В каком-то месте пришлось снимать рюкзаки и разгрузки, чтобы пролезть сквозь узкий лаз. Тем не менее, я был спокоен, ход однозначно был сквозным, и должен был рано или поздно куда-то нас вывести, Хотя я отметил, что он был явно не искусственного происхождения. По сути, это был разлом в скале, возникший, скорее всего, после землетрясения. А еще здесь не было слизи на стенах, и меня это радовало. Значит, хотя бы ящерицы здесь не бродят. Что-то не очень мне хочется с ними встречаться. Пообщались, хватит. Однако понервничать все равно пришлось. Спустя примерно час ковырялого мы уперлись в практически глухую стену. В первый момент, только увидев ее, я почувствовал, как сердце падает куда-то вниз. Все, приехали. Тупик. Или... Или нет? Я ошибся. Проход все-таки был, вот только назвать это проходом можно было с большой натяжкой. Ниже колена в стене все же имелся узкий лаз. Сможем мы вообще через него протиснуться? А главное, будет ли от этого толк? Алекс, позвал я молодого техноса, ты можешь запустить свой дрон. Парень понял мою идею на лету. Сбросив рюкзак, Алекс встал на колени, и извлек из рюкзака дрон и активировал его. Посветил фонарем в расщелину лаза, скептически покачал головой. «Ну-ну, дружище, если дрон не пройдет, то и нам там делать нечего. Что тогда делать, ума не приложу». «Запускаю», — проговорил Алекс. Дрон слегка приподнялся над полом и поплыл к лазу. «Будь устройство чуть больше, и на идее можно было бы ставить крест» но аппарат размером чуть меньше человеческой головы нырнул в лаз и направился дальше. «Дай картинку», — попросил я Алекса. Парень уселся на полу, поджав под себя ноги, и развернул ко мне деку. Дрон медленно и плавно двигался вперед, подсвечивая себе встроенными фонарями. Посмотрев на транслируемую картинку, я состроил недовольную гримасу. Лаз был реально узким. Трещина, блин, какая-то, а не лаз. Я вздохнул и впервые порадовался, что с нами нет рока. Громила бы здесь точно не пролез. «Есть!» — воскликнул Алекс. Я и сам с трудом сдержал радостное восклицание. Дрон миновал последние метры и вырвался на простор. «Стоп, стоп, стоп!» — зашипел я на Алекса. «Останови!» — «И назад!» Подними повыше и аккуратнее. На экране деки показалась большая пещера. Стены и свод были настолько обильно выпочканы слизью, что лишнее освещение не требовалось. Видно было примерно как в сумерках. По одну пещеру текла подземная река, скорее всего именно та, через которую мы перебирались совсем недавно. Только здесь она текла не где-то внизу, в расщелине, а вполне размеренно текла между двух берегов, и вот то, что на этих берегах происходило, мне и не понравилось. На берегах реки были ящерицы. Не очень много, с десяток. Склонившись над водой, жаболюди застыли, подобно изваяниям, и будто чего-то ждали. Чего именно выяснилось очень быстро. Одна из ящериц вдруг резким движением выбросила руку с копьем и ударила им в воду. Через миг ящерка с усилием извлекла копье на поверхность, и мы увидели, как на острие бьется крупная белесая рыба. Схватив ее, ящерица сняла рыбину с копья, схватила двумя руками и, издав призывный писк, широко размахнулась, бросая добычу через реку. Другая ящерица на противоположном берегу поймала рыбину и еще одним броском отправила ее в вагонетку, стоящую поодаль. Алекс поднял дрон выше, и мы увидели, что вагонетка заполнена рыбой наполовину. «Угу, понятно. Это отряд рыбаков. Пропитание добывают». «Сажай дрон», — приказал я Алексу. «Пусть наблюдает». «Ну как, дамы и господа, готовы?» — повернулся я к остальным. «А они?» — Корал кивнула в сторону деки, на экране которой жабы продолжали свою рыбалку. «А их убьем», — пожал я плечами. «Думаю, с десятком-то точно справимся, не привлекая внимания. Главное — выбраться, а других выходов я здесь что-то не вижу». «Диего?» — позвал я Феникса. «Ты говорил, у вас трос есть? Сколько его?» «Метров двадцать», — Веласкис сбросил с плеча рюкзак и открыл его, доставая трос. «Должно хватить», — пробормотал я. «Для чего?» — поднял на меня взгляд Алекс. «Ну ты ж не будешь рюкзак и пушку за собой тащить?» — усмехнулся я, сбрасывая с себя экипировку. «Рюкзак, разгрузка, импульсник в кипер. Так, теперь трос. Связать два конца между собой. Нормальное кольцо получилось, должно хватить. Теперь пристегнуть рюкзак, разгрузку. Погнали». Я вздохнул и улегся на пол. «Держите один конец», — протянул я трос веласкису «Полезу первым, протяну трос, вытащу свои шмотки. Потом пристегивайте свои. Буду вытаскивать их. Только не упустите свою сторону, а то сами за ней полезете». Я пристегнул конец троса к поясу и, не давая себе времени на размышления, пополз вперед. В первый момент показалось, что ничего не получится, я даже голову с трудом просунул. Но не зря, говорят, пролезет голова, пролезет и остальное. Кое-как мне удалось полностью забраться в лаз, и теперь я полз вперед, Цепляясь за выступы плечами и спиной, ежесекундно вздрагивает ощущение, что застрял, и мужественно борясь с приступами клаустрофобии. Эти 10 метров мне показались дорогой в тысячу миль. Но, как и дорога в тысячу миль, в какой-то момент мои мучения закончились. Я рывком вытащил себя из трещины, перевернулся на спину и некоторое время просто лежал, глядя в потолок и наслаждаясь тем, что тысячи тонн камня удалились от моего бренного тела хотя бы на несколько метров. Отдохнув, я сел и огляделся. Сейчас я находился в небольшой нише, которая представляла собой как бы окончание тоннеля. В метре от меня ниша поворачивала и превращалась в видовую площадку, с которой открывался вид на рыбачащих жаболюдов. Расстояние на самом деле до них никакое, так что нужно постараться потише. «Ладно, погнали». Я поставил ногу в петлю из троса и потянул за один конец, одновременно стравливая второй. Три минуты, четыре прединфаркта, когда мне показалось, что рюкзак намертво застрял, и из-под скалы показалось мое имущество. Я подергал трос, дождался ответных рывков и потянул снова. Эх, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота. Все имущество отряда я перетащил на свою сторону примерно за полчаса. Еще через 10 минут из-под скалы показалась коралл. Я ухватил девушку за руки и помог ей выбраться, тут же прикладывая палец к губам и показывая на выход. Типа тихо, не шуми. Девушка кивнула. Остальные появились быстрее. В принципе, нам повезло, что самым крупным в отряде был я. В противном случае без нюансов бы не обошлось. Экипировавшись, мы аккуратно высунулись из-за угла. Ящерицы, не подозревая о нашем присутствии, продолжали рыбалку. Вернувшись назад, мы устроили военный совет. А эта их телепортация при опасности работает только, когда они знают об опасности. Я посмотрел на Антона, главного эксперта по людям. Тот, ожидаемо, лишь пожал плечами. «Можно попробовать снять их», — проговорила Артега, которая, припав на колено, смотрела на ящериц через оптику. «Если выстрелим все одновременно, уйти не успеют». «Угу, если все попадем, если не сработает их способность», — скептически пробормотал я. «Кажется, у меня есть идея получше», — прошептал Джулиан. «Давайте я попробую». «Попробую? Не катит», — усмехнулся я. «Нам наверняка надо». Если они свалят или заорут, на нас опять орда целая набежит и задавит нахрен массой. Так что или сделаю, или не лезь вообще. «Дайте посмотреть», — ответил Аквис, протискиваясь мимо меня. Парень высунулся за угол, смотрел некоторое время, а потом решительно кивнул. «Сделаю». «Ты уверен?» — я со скепсисом глянул на парня. «Уверен». «Ну ладно», — вздохнул я. «Давай. В конце концов, если не давать ему проявить себя, то и роста у парня не будет». Тем более, больше идей ни у кого не имелось. Я высунулся на всякий случай и подготовил пару неприятных для противника плетений. Виласки и артего взяли жаб на прицел, страхуя Джулиана. Парень привстал, сосредоточился. Река вдруг взбурлила, и из воды прямо возле каждого из жаболюдов выросла по водному щупальцу. Рванувшись вперед, они обвили ящерец и резко уволокли их в воду. Через миг вода окрасилась коричневой кровью. «Готово!» — выдохнул Джулиан и с размаху уселся на задницу. По лицу парня стекал пот. «А ты хорош!» — удивленно проговорила Коралл, и юный Аквист трогательно покраснел. Похвала девушки была ему определенно приятна. «Так, потом друг друга нахваливать будете!» — пробурчал я, выпрямляясь. «Погнали вперед. Я первым спустился на пол и огляделся. «Так, и куда нам дальше двигаться?» «Думаю, нам туда!» Возле меня, отдуваясь после спуска, Возник Алекс, указывая на другой берег, в тоннель, у которого стояла вагонетка с рыбой. Прекрасно, буркнул я. Я могу сделать мост, выступил вперед Джулиан. Нет, нет, спасибо, очень поспешно проговорил Веласкис. Я лучше так, по старинке. Подойдя к берегу, наемник перепрыгнул на обломок скалы, с него на другой, и через несколько секунд уже оказался на другом берегу. Отлично, вперед, кивнул я, следуя за ним. Правда, заморачиваться с прыжками по камням не стал, просто коротко разбежался, активировал гиперпрыжок и одним махом оказался на другом берегу. И в этот момент откуда-то из-за вагонетки послышался испуганный писк. Как оказалось, одна из ящериц решила немного скрысятничать и, скрывшись за вагонеткой, с аппетитом уплетала за обе щеки сырую рыбину. Жабалют настолько увлекся своим занятием, что даже не заметил, что его товарищи, исправно в отличие от него пахавшие, Внезапно умерли. А вот нас он сейчас увидел: рожа ящерицы перекосилась, недоеденная рыбина упала на пол, а сама ящерка, оттолкнувшись длинными задними ногами от вагонетки, перевернулась через голову и, задорно вереща, рванула в тоннель. Вот же сволочь! Однако далеко уйти ей не удалось, ледяное копье на вылет пробило спину ящерицы, она крякнула и со влажным шлепком упала на пол. Я оглянулся, довольный собой Джулиан стоял позади меня, расправив плечи и всем своим видом показывая, кто сегодня герой дня. Я усмехнулся. «Молодец, вовремя среагировал. Алекс, ты уверен, что нам именно туда?» «Да, я нашел этот тоннель по схеме. Он идет параллельно основному и потом с ним смыкается». Я вздохнул и с тоской посмотрел в тоннель, в который еще недавно так спешила ящерица. Что-то сомневаюсь я, что она помчалась, куда глаза глядят а значит, впереди не только путь в Технополис, но и жабье гнездо. Замечательно. Ладно, я оглянулся на отряд и призывно махнул рукой. Пойдемте, посмотрим, что нас там ждет. Подозреваю, что ничего хорошего».